В мае из Гуляйполя выдвинулись отряды Нестора Махно. Пройдя через Полтавскую и Харьковскую губернии, анархистский батька повернул на Донбасс. Он одновременно воевал с большевиками, белогвардейцами и украинскими самостийниками. С ним пытался начать переговоры барон Врангель, предлагая союз против большевиков. Махно от предложения отказался, а посланника Врангеля публично казнил в Гуляйполе. Большевики готовились предложить ему очередной военный союз, но поведение Махно ломало все их планы. По дороге махновцы обыденно убивали всех пойманных комиссаров, чекистов и продагентов. Взятым в плен красноармейцам Махно предлагал перейти к нему на службу, и если отказывались, отпускал их на свободу, но когда попадали в плен, во второй раз казнил. Махно был обуян идеей создания самостоятельной крестьянской республики с центром в Екатеринославе, без коммунистов, но с органами самоуправления на основе беспартийных советов. Он стоял за передачу земли в свободное, без права на частную собственность пользования крестьянам. В конце августа Махно в бою с красными был ранен в ногу, ему раздробило лодыжку, и с тех пор он передвигался на Тачанке. 19 сентября 1920 года его отряды вошли в пределы Верхнедонского округа. 20 сентября они взяли станицу Краснокутскую, сразу же расстреляв несколько пойманных продработников. В Вешенской начали готовить к эвакуации все окружные исполкомы и отряд милиции. В нем было всего 60 человек, да и те без лошадей. В Каргинской тоже переполошились. Воевать с Махно имеющимися силами не было ни малейшей возможности. 21 сентября отряд Махно подошел к станице Боковской, и дал бой 204-му Сердобскому полку, все тому же, что фигурирует в романе «Тихий дом». Красноармейцы этого полка разметали сотню Павла Дроздова и казнили его самого. Мы здесь неизбежно вспоминаем поражение Петра Мелехова и его убийство. В этот раз Сердобский полк был разбит в пух и прах. Погибли командир полка, комиссар, все политруки батальонов, все командиры рот около 300 бойцов, Взятые в плен были порублены. В Каргинской, зарыв по дворам исполкомовские документы, Чукарин и все члены исполкома ушли за чир в Левадо и терновники. Михаил остался в станице. Он продработником официально не значился и прятаться не посчитал нужным. 22 сентября в Каргинскую вслед за разведкой вошел отряд «Махно» и стал табором возле Кирюшкиного ветряка. 6 тысяч человек – три сотни пулеметных тачанок. Штаб Махно определил себе место в многострадальном доме отца Виссариона. Махновцы разграбили исполком, забрав деньги, предназначенные для выплат пособий инвалидам войны и семьям красноармейцев. Сбили замки на мельничном дворе с сараев, где хранился хлеб, собранный по продовольственной разверстке. Сколько необходимо было на их шеститысячный отряд забрали – Остатки же разрешили вывести станичникам. За час сарая опустили. Бытует история о том, что Шолохов был пленен и доставлен к Махно на допрос. Есть целая россыпь версии того случая. Корреспондент «Правды» и хороший знакомый Шолохова Кирилл Потапов уверял, что Михаил Александрович в числе каргинской милиции участвовал в бою с махновцами и попал в плен. Той же версии придерживался Виктор Гура – Литературовед Константин Прима писал, что сопровождавший обоз с хлебом Шолухов был схвачен возле Каргинской. В билетризованной шолоховской биографии Андрея Воронцова Махно является в помещении кинотеатра Идеал, когда Михаил выступает на сцене. Увы, все эти версии ничем не подкрепляются. Шолухов не участвовал в бою, там порубили всех пленных. Не сопровождал обоз, Какие обозы, когда каргинское руководство прячется в Левадах? И уж тем более в тот день не было никаких спектаклей. Согласно версии литературы веда Петра Чукарина, Шолохова задержали в Каргинской в числе местных активистов, погнали на соседний хутор, но, узнав по дороге, что подросток не продагент и не милиционер, а учитель, его, отхлестав плеткой, отпустили. Что тоже сомнительно, потому что никуда никого из Каргинской и в соседний хутор махновцы не гоняли. Есть версия, согласно которой задержанного Шолохова допрашивал посреди улицы сам Махно, но подростка спасла местная женщина. Она обратилась к батьке со словами: Что ж ты, де ты, ну губишь? У него ждешь матые. А в тебе тоже маты. Услышав родную малородскую речь, Махно передумал казнить подростка. Тот самый Махно, что не так давно лично зарубил 13 пленных красноармейцев. Беседуя с писателем Василием Вороновым много десятилетий спустя, Шолохов на вопрос о Махно ответил «Как же?» допрашивал меня. «Кружили тут махновцы по хуторам?» «Какое впечатление Махно произвел?» – спросил Воронов. Шолохов усмехнулся, пригладил усы, пыхнул сигаретой. «Невзрачная внешняя личность». Рискнем сказать, что пыхающие сигареты и приглаживающие усы, чтобы скрыть улыбку, Шолохов лукавил и валял дурака. Старшая дочь писателя Светлана рассказывала, что на упоминание о его пленении отец реагировал иронически. Пусть фантазирует. Что, впрочем, не мешало ему в следующий раз запускать очередную утку. Однажды в присутствии уже знавшей правду дочери, Шолохов на голубом глазу рассказал, что плена не было, а просто он заблудился, Зашел в Курень попросить воды, а там махно. Заблудился в Каргинской, как же. В Курень зашел, а там махно. Тоже, наверное, заблудился. Старик любил розыгрыши. В 1925 году Шолухов написал повесть «Путь дороженька», описывающую те же датированные в повести сентябрем 20-го события. Там главного героя подростка Питьку, сражавшегося вместе с хуторским исполкомом против махновцев, берут в плен. Провожатый в серой смушковой папахе пошел впереди, Петька качаясь следом. Шея горела от волосиного аркана, на лице кровью запеклись ссадины, и все тело полыхало болью, словно били его долго и нещадно. Дорогой к штабу огляделся Петька по сторонам. Везде, куда глаз кинет, на площади, на улицах, в сплюснутых кривеньких переулках люди, кони, тачанки. Штаб группы в поповском доме, так напомним, и было. Петькин провожатый присел на крылечке покурить, буркнул. «Постой, коло крыльца, у штабе дела делают!» Петька прислонился к скрипучим перилам, во рту спеклось, пересох язык, сказал, трудноворочая разбитым языком, «Напиться бы!» Здесь, кстати, возникает упомянутая выше тема жажды. Петька поднялся по крыльцу, вошел в дом, в прихожей над стеной распластано черное знамя, изломанные морщинами белые буквы штаб второй группы и немного повыше хайжеве Вильна Украина. Авторская в духе того времени фантазия. Махно, как мы помним, никогда не был украинским сепаратистом. В поповской спальне дребезжит пишущая машинка, в раскрытые двери ползут голоса, долго ждал Петька камялся в полутемной прихожей, ноющая глухая боль костенила волю и рассудок,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 Пианино, как мы помним, ячейка забрала не у отца Виссариона, а у Тимофея Каргина. На ходу уперлась в Петьку блудливо шмыгающими глазами, брезгливо поморщилась и, узнав, шепнула Махновцу. «Вот председатель комсомольской ячейки, ярый коммунист, вы бы его как-нибудь...» За шелестом юбок не дослышал Петька конца фразы. «Заметим попутно, что отец Виссарион был к тому времени вдовцом». Подошел... Низенький колченогий взводный от высоких английских крак звоняло дегтем, спросил у провожатого, — Ко мне ведешь? — К тебе велели поскорее. Взводный поглядел на Петьку сонными глазами, сказал, — Чудак народ, воландаются с парнишкой, его мучают и сами мучаются. Хмуря рыжие брови еще раз глянул на Петьку, выругался матерно, крикнул, — Иди, вахлак, к сараю, ну, иди, — говорят тебе, — и становись к стене мордой.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 «Буду», — сказал Петька, закрывая глаз. «А не уточешь?» «Кормить будете, одевать будете, не сбегу». При понятной билетризации всей этой истории в Колченогово-Взводного в высоких английских крагах, пахнущих дегтем, вполне верится. Скорее всего, в реальности любопытный Шолохов пошел смотреть на Махновцев и был задержан рядовым бойцом. «А ты кто такой? Чего тут выглядываешь?» «Взяли за шиворот, пугнули». И то ли баба вступилась, то ли сам Махновец все понял, поговорив с минуту подростка отпустили. Никакой Махно Шолохова, конечно, не допрашивал. Он совсем недавно был ранен и мучился жесточайшими болями и смотреть ни на кого не стал бы. Но сам Шолохов действительно мог видеть Махно. Его многие каргинские жители наблюдали на следующий день. 21 сентября Махно хоронил своего атамана Гаркушу, погибшего в недавнем бою. Нестер Иванович приехал на тачанке, и пока шли похороны, из нее так и не вышел. С ним была жена, красавица Галина Кузьменко. Она будто застыла у гроба. Рядом тут же стоял конь Гаркуши и обнюхивал то свежую землю, то голову покойного. Коргинцы, наблюдавшие за происходящим, так и не поняли, отчего батька хоронит товарищи, не слезая с тачанки. А он на ногу не мог ступить. Это ранение будет его мучить всю оставшуюся жизнь.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 Если быть точным, то конкретно из Каргинской ушли двое. В других станицах к Махно присоединились тоже подвое-потрое из числа потерявших хозяйство. По дороге в хуторе Дуленском, Боковской станице, махновцы убили председателя исполкома Ладинова, жену учителя, мальчишку 10 лет и несколько продагентов. Не уйдя за чир вместе с Чукарином и местным руководством, Шолоховы всерьез рисковали. Они ж статистику вели, налоги считали. Мало ли на них тут обиженных было. Отправившись разглядывать махновцев, работавший в исполкоме Михаил и вовсе прошел на волосок от смерти. Это потом можно было посмеяться, раскрашивая короткое задержание то так, то эдак. Но в тот сентябрьский день Шолохова могли убить походя между делом. В Старобельске Махно прооперировали... Туда к нему явился уполномоченный РВС Южфронта с предложением начать переговоры о заключении Союза. Столь огромен был авторитет Махно, только что он перебил несколько сотен командиров, комиссаров, красноармейцев, продработников, а с ним переговоры. За ситуацией Ленин следил лично. Троцкий тогда же написал целую панигерическую брошюру про махновцев, стремясь задобрить идейного, но безжалостного противника. Сразу после ухода Махно кто-то из Каргинских разрыл могилу махновца Гаркуша, искали драгоценности. Ничего не найдя, раздели покойника, справная одежда, что пропадать. Чукарин и прочие исполкомовцы подсчитывали огромные убытки. Из Вешинской явилась милиция и обязала местных жителей сдать зерно, пообещав за невыполнение приказа расстрел. Каргинские начали свозить мешки обратно. В автобиографии 1931 года Шолохов напишет «Гонялся за бандами, властвовавшими на Дону до 1922 года, и банды гонялись за нами, все шло как положено. Приходилось бывать в разных переплетах». О Шолохове писали порой, что он был в эти годы то ли пулеметчиком, то ли бойцом ЧОН, части особого назначения ЧОН, были задуманы как боевые отряды при местных партийных организациях и появились на основании постановления ЦК РКПБ от 17 апреля 2019 года. Они формировались из коммунистов, сочувствующих им рабочих и членов профсоюзов в возрасте от 17 до 55 лет, а также из комсомольцев. Евгений Петрович Шолохов, двоюродный брат Михаила, достаточно скоро вступил и в комсомол, и приняли, и в ЧОН, куда принимали только членов ВЛКСМ. Чем не прелюдия к очередному донскому рассказу? Оба деда Евгения из купеческого сословия, дома их были экспроприированы, лавки сожжены, а внук в чоне. Михаил тоже пробовал попасть в чон, но ему сказали, что, во-первых, не подходит по возрасту, во-вторых, не комсомолец, а в чоне ботинки за отличную службу выдают, величайшую по тем дням редкость и форму, и оружие. С июня 1920 года красноармейским кавалерийским эскадроном в станице Вершинской командовал тот самый Яков Фамин. Красноармейцы имели паёк и обеспечение. Туда попасть было и вовсе пределом мечтаний. Михаил был расстроен. Мало того, что его Шолоховы и Моховы долгое время не принимали, на порог не пускали, так и теперь судьба унизить нравит. Брату, которого Шолоховы и Моховы сразу признали за своего, Пожалуй, чем служить, а его-то Торчука, которого мать под забором родила, прочь погнали. Когда ж это все кончится? Для казаков он не казак был, для купцов не купец, для мужиков не мужик, но и для большевиков не свой. Вот сиди, бумаги перебирай, можем тебе дать револьвер, когда нас убивать придут, но когда опасность минует, заберем. В Каргинском чоне было 20 человек, Михаил всех знал. В их кругу крутился и случалось был с ними в деле. Раз в ожидании подхода очередной банды сидел с разведкой на Каргинской горе, той самой, с которой Мелехов в Тихом Доне из пушек стрелял. Другой раз по тревоге собрались в исполкоме и прятали бумаги, выставили его в оцепление. Третий раз выезжали на поимку дезертира. Не застали, но жену его, смотревшую черными глазами, видел и детей, выглядывавших из заебки. Хроника боевых столкновений тех месяцев впечатляющая. 19 ноября 1920 года 7 человек конных казаков в хуторе Власове Краснокутской станицы арестовали 12 продармейцев и расстреляли за хутором. 21 ноября в районе станицы Казанской караульным батальоном Якова Фомина был обнаружен малый отряд 40 сабель и 15 человек на подводах казаков-повстанцев. Их окружили, с боем потеряв пять человек, повстанцы вырвались. Одновременно в хуторе Дедовском и Нижнелиманском отряд Ивана Калычева, считавшегося махновским атаманом, захватил хутор Макаровский. 25 ноября калычевские повстанцы встретились в бою с красноармейцами Якова Фомина, Тихий Дон. В бою на подступах к селу Сухой Донец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 сменила старенькие шинели и теплушки на добротные дубленые полушубки, снятые с порубленных повстанцев. В начале декабря повстанцы вернулись к границам Верхнедонского округа. Здесь появляется еще один персонаж Тихого Дона, Иван Павлович Малкин, тот, что сватался к будущей жене Шолохова. Создав спецотдел войсковой и агентурной разведки по ликвидации банд, он принялся за работу. 9 декабря Малкин установил, что на границе с Воронежской губернией в районе Маньково-Калитвинской стоит отряд в 1000 сабель при 24 тачанках. Еще два отряда повстанцев находились в то же время под Кантемировкой и Анной Ребриковской, а третий – 800 штыков и 200 всадников – в районе Богучара. Повстанцы взяли хутора Фатеев и Попов, станицы Глазуновскую и Усть-Медведицкую Медведецкую. 18 декабря вспыхнуло восстание в Слободе-Михайловке-Богучаровского уезда. Интенсивность боевых действий в зиму с 1920 на 1921 год была почти такой же, чем годом или двумя раньше. Шолохов в буквальном смысле вырос на гражданской войне. В Тихом Доне в эти же дни после ранения возвращается в хутор татарский Григорий Мелехов. Он воевал в Красной Армии, участвовал в боях с поляками, ходил на Крым. Михаил Кашевой встретил Мелихова неприязненно, он так и не простил ему участие в Вешенском восстании. На другое утро Григорий зашел к бывшему ординарцу Прохору Зыкову, и тот рассказал ему последние новости. «Восстание в Воронежской губернии где-то за Богучаром поднялось. Брехня это! Какая там брехня? Вчера сказал знакомый милиционер, их как будто туда направлять собираются. В каком самое месте? В монастырщине».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 «При чем же ты тут, Пантелейч? недоуменно спросил он. Григорий досадливо поморщился, промолчал. В числе прочего, Прохор Зыков сообщил Мелехову еще одну исторически подтвержденную новость. Платона Рябчикова с месяц назад расстреляли. Это реальное историческое лицо, бывший белогвардейский офицер, участник бандитских действий в окрестностях Каргинской, действительно пойманный и расстрелянный. 27 декабря Верхнедонской окружной исполком выпустил обращение. Если население хочет избегнуть тех наказаний, которые понесут за укрывательство бандитов, оно должно на хуторских собраниях немедленно вынести постановление о выдаче скрывающихся бандитов и дезертиров, об охране советских работников, которые работают в хуторе или около него, о немедленной сдаче оставшегося оружия, И следом еще более жесткий приказ номер 37. «Всем стань исполкомом, хуторским советом, милиции, всем гражданам округа. Всех пойманных с оружием в руках расстреливать на месте. В хуторах, в которых будут в случае убийств советских работников брать заложников из числа кулаков и богатеев. В случаях, если после взятия заложников убийства в хуторе повторяются, заложников расстреливать». Хутора, поднявшиеся против советской власти, беспощадно сжигать».